Я шел по зоне к рыжему лесу, который был совсем недалеко. Незачем плодить новые легенды и слухи, если можно этого не делать. Просто если у всех на глазах рассекаешь сверкающим ножом пространство, после чего уходишь через разрез в другую вселенную, это всегда провоцирует пересуды, без которых лучше обойтись. Сказанного торговцам информации было достаточно, чтобы сопоставить факты. Судя по описанию, в бар Янова забрел никто иной, как Нео, Разумное гориллоподобное существо из соседней вселенной. После того, как я недалеко от села Новоселки прорубил незакрывающийся портал между нашим миром и миром Кремля, это стало вполне возможным. И рассказал тот Нео о слепом Шаме, псионике, который мог жить только там, откуда приперся Нео, ибо в зоне не было Шамов, кроме Фыфа, до тех пор, пока Фыф не погиб. Что ж, стало быть, путь у меня теперь был только один. Дойти до рыжего леса, затеряться между кривыми деревьями, покрытыми огненной листвой, извлечь из руки бритву, разрезать пространство и выйти туда, куда я поклялся больше никогда не возвращаться. В мир Кремля, последнего оплота людей после ядерной войны, породившей орды мутантов, биороботов и прочей нечисти, которая в свое время меня изрядно достала. А еще в том мире остались у меня друзья, которых не вредно было бы навестить. И, конечно, враги. Старые, о которых я успел позабыть, но вряд ли они забыли обо мне. И новые, о которых я пока ничего не знаю. Но думаю, в скором времени узнаю точно.